Глава восьмая Шакарах, а с ним еще трое дикарей, то ли старик послал, то ли сами прогуляться решили, вывели странника к берегу подземного озера. — Туда, туда! — замахал руками Шакарах, пятясь в сторону от береговой линии. — Нет, нам туда! — указала на озеро Рейла. Нам нужно на другой берег. Большая вода! Потом протестующий взмахнул рукой Шакарах. — Туда, старик, говорить! Туда! Смотреть! — Он хочет нам что-то показать, — догадался Лиган. — Так, так, показать, — согласно закивал Шакарах. — Большая вода потом. — Ну что ж, пойдем посмотрим. Следуя за дикарями, странники прошли шагов двести, удаляясь все дальше от берега озера. Сталогмиты уступили место каменным завалам, между которых порой приходилось боком протискиваться. Дикари чувствовали себя среди камней, как рыба в воде. Проскальзывали в такие щели, в которые, казалось, и рука не пройдет. Остальные едва поспевали за ними. Вскоре они вышли на небольшую площадку, рядом с огромной, черной, как будто исчезающей в бесконечности каменной стеной. «Там!» — Шакарах указала на пролом в стене, похожий на большую нору. Вверх и в обе стороны от дыры разбегались изломанные трещины, что делало ее похожей на гигантского паука, замершего в ожидании жертвы. «Там! Моя идти сюда! Там зло! Там ходить плохо!» «Так», — дикарь посмотрел на странников так, будто хотел убедиться в том, что они его поняли. «Так», — подтвердил Арела, — «мы не собираемся туда идти, Шакарах». «Там, умирать», — снова указал на грот дикарь. «Идти много-много-много. Вода нет. Есть нет. Там пуф», — Шакарах повторил жест старика, которым тот изображал явление зла. «Плохо умирать». «Моя, идти там много, много, много, много...» «Они прошли этим путем», — сделал вывод Лиган, «и не советуют никому туда возвращаться». «Так, так...» — быстро закивал дикарь. «Мы все поняли, Шакарах». Терваль положил руку лохматому на плечо. «Спасибо за предупреждение, мы туда не пойдем». «А может, все-таки заглянем?» — предложил Веспер. «Нет, нет...» — протестующий затряс головой Шакарах. «Чего это ты вдруг...» Удивленно посмотрела на двор Форела. «Ну, видишь ли...» Веспер наклонил голову к плечу и ногтем большого пальца почесал шею сбоку. «Жизненный опыт подсказывает, что если кто-то очень настойчиво не советует тебе что-то делать или куда-то идти, то поступать нужно наоборот. Что, ежели эти дикари добро там какое-то припрятали?» Дварф взглядом указал на вход в пещеру. «С каких это пор тебя интересуют старые невыделанные шкуры и каменная утварь?» — усмехнулся Терваль. Ничего более ценного я в селении дикаре не видел. Поэтому и не видел, что все ценное они спрятали, Веспер снова указал на вход в пещеру на этот раз с Секирой. Ну давайте хотя бы одним глазком глянем. Пустая трата времени Терваль сложил руки на груди, давая понять, что не собирается лезть в пещеру. Меня это тоже не интересует, покачал головой Лиган. Без особой надежды двор взглянул на Релу. Нет, Веспер, — ответила рыжеволосая. Хорошо. «Тогда я один». Двар вскинул с плеч мешок, перехватил подобнее рукоять секиры и решительно направился к развернувшемуся зеву пещеры. «Нет», — схватил его за локоть Шакарах. шикарах, — «нет, там плохо, там умирать». «Да ладно тебе», — недовольно поморщился Веспер. Выдернув локоть из руки дикаря, Веспер вошел под каменный свод. В нескольких шагах от входа потолок пещеры опускался ниже, Но проход все еще оставался достаточно большим, чтобы Дварф мог пройти по нему, не пригибая голову. Веспер прошел шагов сто. Ничто не указывало на близость спрятанных сокровищ, ни тайных знаков на стене, ни свежей каменной кладки, пещера как пещера. Дварф уже собирался повернуть назад, когда его привычный к темноте взор приметил впереди неясное движение. Веспер насторожился, но интерес все же оказался сильнее чувства опасности. Занеся Секиру для удара, Веспер сделал еще два осторожных шага вперед. В темноте перед ним загорелись три красных глаза, будто угли ветром раздуло. Огромная темная масса заполнила проход и стала быстро надвигаться над варфа. Веспер не считал себя трусом и никогда им не был, но, не понимая до конца, что происходит, что за тварь притаилась во тьме, Дварф принял единственное правильное решение — развернуться и во все лопатки рвануть к выходу. А позади него раздался утробный, будто из голодного чрева рвущийся не то рев, не то вопль, похожий на скрежет ржавого листа железа, раздираемого надвое чудовищной нечеловеческой силой. Веспер стрелой вылетел из пещеры, пробежал еще десяток шагов, оставив позади свой мешок — И только тогда остановился. Наклонившись, Дварф уперся кулаком в согнутое колено и тяжело перевел дух. Что случилось, Веспер? спросила Орелла. Мы слышали какой то трев. Плохо. Умирать. Снова завел свое Шакарах. Есть. Много, много, много, много есть. Там какая-то тварь. Веспер вернулся назад и поднял мешок. Я ее толком не рассмотрел, но очень мерзкая. Шакарах. Говорить, умирать. Дикарь погрозил дворфу пальцем. — Верно, Шакарах, верно, — уныло кивнул в эспр. Давай, веди нас к переправе. Они вернулись к озеру, прошли с полсотни шагов вдоль берега и остановились на краю широкой гранитной плиты на три шага, выдающейся воду. Шакарах подошел к самой кромке воды, стал на колени, наклонился, опер с одной рукой о камень и по локоть опустил другую руку в воду. Пошарив и, видимо, не найдя то, что нужно, Шакарах лег на грудь. Рука дикаря ушла в воду по самое плечо. "Сейчас его кто-нибудь за руку и цапнет!» Едва слышно прошептал выспор. «Нет!» — уверенно покачал головой стоявший неподалеку от него дикарь. «Тут нет!» Шакарах издал короткий издавленный звук, вроде как нашел, что искал. Дернул рукой, будто потянул рычаг под водой. Довольно улыбаясь, лохматый поднялся на ноги, достал из-за пазухи короткий обрывок тесемки с несколькими узелками, завязанными причудливым образом, картинно взмахнул ими и кинул в воду. Не успел никто и до десяти сосчитать, как примерно в шаге от края плиты из воды показался круглый валун. Не очень большой, но двумя ногами на него можно было встать уверенно. «Рядом еще один, почти плоский камень. Чуть дальше — два. Дальше еще, еще, еще». Дорожка из камней уходила на глубину и терялась во тьме. «Ну, блеск!» — довольно потер руки Веспар. «Не мост, конечно, но все лучше, чем брод». Дварф закинул руку за спину, отцепил цепляющийся за вещевой мешок лапу душителя и протянул ее дикарю. «Держи, Шакарах, на память о Дварфе Веспаре. О, только и мог восторженно выдохнуть лохматый, принимая из рук Веспера бесценный подарок. Ты же собирался ее мумифицировать, напомнил Лиган. А, с показным безразличием махнул рукой Веспер. На моем пути, полном опасности и приключений, это не последняя тварь. Может, еще кто поинтереснее встретиться? Дварф подошел к краю сползающей в воду плиты. Я пойду первым. «А в воду окунуться не боишься?» — решил-таки подначить дворфа Терваль. «Никто лучше дворфов не умеет прыгать с камня на камень». «Эй, эй!» — замахал вдруг руками Шакарах, будто забыл чего. Он передал лапу душителя соплеменнику, подбежал к Риеле, знаком попросил ее подождать и, запустив руку под шкуры, принялся сосредоточенно там что-то искать. «Сейчас он тебе горсть фамильных плох преподнесет» усмехнулся Веспер. Шакарах вытянул руку из-за пазухи. Меж пальцев у него был зажат большой, тускло поблескивающий металлический кругляш. Не то монета, не то медальон. «Тебе!» — протянул он кругляш Арели. «Старик, говорить, тебе отдать!» Кругляж похоже, был сделан из бронзы. С одной стороны, на нем были выбиты пять перетекающих линий одинаковой длины, а по кругу шли мелкие закорючки — напоминающие знаки письменности, с другой — кисть руки, сжатая в кулак и выставленным вверх указательным пальцем. Рисунок от времени стерся, утратив рельефность. Кругляш можно было принять за монету, вот только никогда прежде Риела не видела монет с такими символами. А уж она, проходя вровскую практику, каких только денег не повидала. — Что это? — спросила девушка у Лохматова. — Не знать, — затряс головой в шакарах. «Старик, дать. Говорить. Тебе отдать. Говорить. Тебе надо. Так?» «Так», — кивнула на всякий случай Реева. «А откуда эта вещица у старика?» «Не знать», — снова затряс головой в шакарах. «Не видеть? Нет». Дикарь протянул девушке раскрытые ладони, как будто хотел показать, что больше ничего не прячет. «Старик!» Он что-то невнятно забормотал, затем замахал рукой куда-то в сторону. «Много». «Много-много-много-много! Старик!» — Шакарах развел руками. «Все! Мы нет!» Ариэла бросила вопросительный взгляд на клирика. «Должно быть, они принесли эту вещицу издалека, откуда сами пришли!» «Так!» — подтвердил догадку Терваля дикарь. «Это чья-то монета?» — спросила у клирика Ариэла. Терваль взял бронзовый кругляш в руку, посмотрел с обеих сторон. «Понятия не имею!» Он вернул непонятный знак девушке. Никогда такой не видел. «Спасибо». Ариэл улыбнулась шакараху и спрятала кругляж за пояс. В данный момент вещица не представляла для нее интереса. «Ну так что, я пошел?» Стоя у самой воды, Веспер оглянулся на спутников. Он определенно чего-то ждал. Скорее всего, в его мужеством. В селении дикарей Дварф уже начал к этому привыкать. «Давай». Небрежный взмах руки, которым Терваль сопроводил свою односложную реплику, явно не соответствовал торжественности момента. Но Веспер решил не акцентировать на этом внимание остальных присутствующих. Вдохновенно мотнув бородой, неведающий сомнений Веспер прыгнул на ближайший к берегу камень. Валон пошатнулся, двав потерял равновесие, отчаянно взмахнул руками и с головой окунулся в воду. Вынырнул он почти тут же пыркая и отплевываясь. «Тащите меня! Тащите! Я не умею плавать!» Терваль присел на корточки и протянул Дварфу голову. Ухватившись за ее конец, Веспер, мокрый и жалкий, выбрался на берег. «В воде главное не паниковать!» — назидательно произнес клирик. «Я больше в воду не полезу!» — отчаянно затряс мокрой бородой Веспер. «Это я так, на будущее...» «Нет!» — еще раз тряхнул головой Дварф. «Не паниковать!» — передразнил он клирика. — Какое там не паниковать? Я у самого берега дна ногами не достал. — А как же камни? Лиган удивленно посмотрел на мокрый валун, с которого сверзился в воду дворф. Камень будто сам из-под ног вывернулся. Возмущенно взмахнул рукой дворф и погрозил камню кулаком. — У, я не о том, — покачал головой эльф. — Если здесь глубоко, что же получается, камни на воде плавают? Все разом посмотрели на камни. — Камни могут быть заговоренными, — высказало предположение Ариэла. — Как это? — спросил Веспор. — По ним можно перейти озеро, только если ступать на камни в строго определенной последовательности. Ариэла достала из кармана кошелек, вытряхнула на ладонь горсть монет и выбрала из нее медные. — Чего это ты делаешь? — поинтересовался дворф. Будут для нас путь монетами отмечать. Ариэла протянула ладонь с медью. «Выгребай всю мелочь». Веспер сунул руку в карман за кошельком, но в последний момент засомневался. «А может, как иначе?» «Как?» — спросила Ариэла. «Ну, не знаю», — замялся Веспер. «Держи». Терволь сыпал в ладонь Ариэли с десяток медных монет. «Вот еще», — добавил Лиган. Покраснев до кончика носа, Веспер протянул Ариэли свой кошель. «На, возьми сколько нужно». «Спасибо». Рожеволосая взяла кошелек Дварфа и сунула его в карман. Явно не ожидавший такого, Веспер оторопела, вытаращил глаза. А девушка подошла к краю плиты и легко прыгнула на мокрый валун, пристроившийся справа от того, с которого свалился Вэспер. Камень даже не шелохнулся. Ариэла улыбнулась, положила на камень монету и прыгнула на следующий. Едва Ариэла коснулась камня ногами, как он начал уходить под воду. Ловко перепрыгнув на соседний камень, рыжеволосая замерла в ожидании. Ничего не произошло. Камень стоял твердо. Ариэла отметила камень монеты и прыгнула на следующий. Быть может, ей сопутствовала удача. Или интуиция у нее была хорошая. А может, все дело в том, что Ариэла оказалась легче и проворнее дворфа. Как бы там ни было, ступая на камень, который начинал качаться или уходить под воду, она всегда успевала перепрыгнуть на другой. Когда свет жезла, что был вставлен в боковой карман ее заплечного мешка, очертил края гранитной плиты, Ариела остановилась, чтобы остальных дождаться. Веспер, следовавший последним, аккуратно собирал оставленные рыжеволосые деньги. «Зачем ты это делаешь?» — спросил его Лиган. «А что ж добро пропадать?» — проворчал в ответ Веспер. «Деньги хоть и медные, а все одно цену имеют. А если придется возвращаться?» «С чего вдруг?» — удивился Веспер. «Ну, не знаю», — пожал плечами эльф. «Мало ли, всякое случается». Дварф бросил взгляд на Релу. «Ты знаешь, сколько заклинаний помнит самый обычный маг?» «При чем тут это?» — не понял Лиган. При том, что, ежели потребуется, рыжая нас и назад проведет. Поменимое слово, она помнит каждый камень, на который ступала. Следуя путем Ариэлы, клирик, эльф и дворф, благополучно преодолели первый отрезок пути. Убедившись, что все в порядке, девушка шагнула на следующий камень, который, неожиданно взбрыкнув, точно норовистый конь, едва не скинул ее в воду. Но рыжеволосой все-таки удалось перепрыгнуть на соседний валун, который, как назло, тоже оказался неустойчивым. У Ариэлы уже не оставалось времени на раздумье, и в каком-то совершенно немыслимом прыжке, едва не завязав ноги узлом, она перескочила на третий камень. Ройца, наблюдавшая за ее кунштюками, с облегчением перевела дух. Если бы и этот камень стал тонуть, Ариэла точно не удержалась бы и сверзилась в воду. Ей хорошо, произнес негромко дворф. Вон у нее какие ноги длинные. «Ты уже это говорил», — ответил Терваль. «А и повторить не грех». «Завидуешь?» — улыбнулся эльф. «Чему?» — не понял Веспар. «Ариэльиным ногам». «Да ну тебя!» — обиженно насыпился Дварф. Оставшиеся на берегу дикари смотрели вслед удаляющимся странникам. Шакарах время от времени взмахивал отрубленной лапой душителя. Он думал о том, что, возможно, больше никогда не увидит эту странную компанию. И от этого ему почему-то становилось немного грустно.